«С турнира в марте, возвратясь...» «С турнира в марте, возвратясь, вдруг осознал, что танцы — космос! Мы ж на паркете все, кружась, почти всегда включаем тормоз!» Мы мним себя почти звездой по небосводу вверх летящей, Не помня истины простой, столь очевидной, настоящей. Сегодня, завтра, каждый день на тренировках, на танцполе Мы мастерство свое куем до тошноты ты Порой до боли, когда казалось все, нет сил, да и одежда мокрой стала, Мы поднимаем себя вновь, чтобы опять начать сначала. Услышим тренерский совет, он помогает, вручает, А взгляд знакомых строгих глаз нас на победы вдохновляет. «Мы вновь готовы на паркет!» Порвать соперников в латине. В стандарте будет фарт в ответ. Мы как один в строю отныне. Горящий взгляд влюбленных глаз. Душа у нас подобна птице. Готова петь и танцевать. Ну как нам в танцы не влюбиться? С турнира в марте возвратясь, я понял истину простую. Неразрешимых нет задач. Мы воплотим мечту любую.